Глава двадцать пятая Вихрь Глаза его были сделаны из разбитых зеркал, А лицо из щербатого камня. Грива его была из щепок, а конечности из балок. Вместо зубов торчала битая черепица, и ржавые болты вместо когтей, а мантии из гнивших партьер едва прикрывала черноту его сердца. И так, вор, сказал он, игнорируя жалкие усилия Риктуса, ты видишь меня настолько человеком. «Насколько я им являюсь, или скорее копией этого человека, то ли это, чего ты ожидал увидеть?» «Да», — ответил Харви, — «это в точности то, чего я ждал». «О-о-о! Ты грязь и мерзость, куски и обломки», — произнес Харви, — «ты ничто!» «Я ничто!» — сказал Худ. «Ничто! А-а-а! Я покажу тебе, вор! Я покажу тебе, что я такое!» «Позвольте мне убить его за вас!» — ухитрился разъянуть рот Риктус. «Вам нет необходимости беспокоиться! Я это сделаю!» «Ты привел его сюда...» сказал Худ, поворачивая потресканные глаза на своего слугу. С тебя и нужно спрашивать. Он просто мальчик. Я могу торговаться с ним. Просто позвольте мне это. Позвольте! Прежде чем Бриктус сумел закончить, Худ схватил голову своего слуги и одним коротким движением попросту отвинтил её. Желтоватое облако зловонного воздуха поднялось из едкого горла, и Риктус, последний из отвратительного худовского квартета, погиб в мгновение ока. Худ выпустил голову из рук. Она взлетела в воздух, будто незавязанный воздушный шар, испуская громкий треск выходящих газов, пока выписывала петли, и наконец упала, опустошённая на землю. Хот небрежно отбросил тело, которое в итоге сморщилось до полного исчезновения, и направил свой зеркальный взор опять на Харви. "Теперь, вор", сказал он. "Ты увидишь силу". Его грива из щепок встала дыбом, словно каждая из них была готова пронзить сердце Харви. Его рот стал широким, как тоннель И порыв кислова ледяного ветра поднялся из его живота. Подойди поближе, проревел он, раскрывая объятия. Лохмотья, что прежде прилипали, теперь развевались. Они раскинулись, как крылья какого-то древнего вампира, вампира, который питался кровью птеродактилей и тираннозаврус рекс. Подойди повторил он. Или я должен подойти к тебе? Харви не стал тратить дыхание на ответ. Он нуждался в каждом глотке воздуха так, словно должен был опередить этот ужас. Не будучи даже уверен, правильное ли направление он выбрал, он повернулся на каблуках и побежал, словно ещё один порыв леденящего душу воздуха ударил в него. Почва была предательски скользкой и усеянной щебнем. Он упал через 6 шагов, и, глянувшись, увидел, что худ мчится за ним с мстительным криком. Он с трудом поднялся на ноги, когда проржавевшие когти худа просвестели, промахнувшись над юим и харви, спотыкаясь, удалился ещё на 3 шага от тени худа когда услышал голос Лулу, звавшей его по имени. Он повернул в сторону этого голоса, но Худ схватил его за воротник куртки. Поймал тебя, маленький вор, прорывел он, таща Харви обратно в свои разломанные объятия. Однако, прежде чем Худ смог вцепиться покрепче, Харви отбросил его руки и рванулся вперёд. Куртка слетела, и он сделал третий рывок к свободе. Взгляд его был устремлён на Лулу, которая звала его к себе. Она стояла на берегу озера, осознал он. В считанных дюймах от кружащейся воды. Не считала же она на самом деле, что они смогут убежать в озеро? Водоворот разорвал бы их на куски. Мы не можем, прорал он Лулу. Мы должны! крикнула на в ответ. Это единственный путь. Теперь Харви был в трёх шагах от неё. Он видел, как её босые ноги скользят и срываются на скользких камнях, хотя она старается сохранить равновесие. Харви потянулся к ней, надеясь увести её с этого шаткого места до того, как она упадёт. Но Лулу смотрела не на него, она смотрела на чудовище за его спиной. "Лулу!" кричал он ей. "Не гляди!" Однако взгляд её точно прирос к худу. Рот открылся, и Харви не смог удержаться, чтобы не взглянуть назад, пытаясь увидеть, что же её так заворожило. Погоня привела к лачению худа, состоящей из лохмотьев, в беспорядок. И между складками Харви увидел нечто более тёмное, чем ночное небо или неосвещённый погреб. Что это было? Суть его волшебства, возможно, охраняющий его безлюбое сердце. Ты передумал, спросил Худ, оттаскивая Харви обратно на камни рядом с Лулу. Ты же ведь не предпочёл этот водоворот мне. Пошли. Прошептал Харви Лулу, не сводя глаз с тайны под одеянием Худа. Он только мгновение ощущал пожатие ее руки. «Это единственный путь!» — сказала она. Затем ее пальцы исчезли, и он один стоял на камнях. «Если бы ты выбрал поток, ты бы умер ужасно!» — произнес Худ. «Он бы разорвал тебя на части, завертев!» «В то время как я...» Он протянул Харви свою приглашающую руку, одновременно ступая на камень. «Я предлагаю тебе легкую смерть. Быть убаюканным на ложе иллюзий». Он изобразил улыбку, и это было мерзейшим зрелищем, какое когда-либо видел Харви. «Выбирай», — сказал он. Краям глаза Харви увидел Лулу. Она не убежала, как думал он. Она просто пошла отыскивать оружие и нашла кусок балки, найденный среди щебня. Харви знал, что в борьбе против гнусности Худа от всего этого мало проку, но он радовался, что не одинок в свои последние мгновения. Он посмотрел в лицо Худу. Может, мне и надо бы уснуть, сказал он. Король вампиров улыбнулся. "Модрый маленький вор", ответил он, раскрывая объятия, чтобы пригласить мальчика в свою тень. Харви ступил на камень, двигаясь в сторону Худа и поднимая при этом руку. Лицо его отразилось в осколотых зеркалах зала вампира, два вора в одной голове. "Спи", сказал Худ. Но Харви не обратил внимания на его слова. Прежде чем Худ смог остановить его, он ухватился за одеяние твари и дёрнул. Лоскутки упали с мокрым звуком рвущейся материи, и Худ издал вопль ярости, когда предстал неприкрытый. В его сердце не было огромного волшебства, «На самом деле там вовсе и не было сердца. Там была только пустота, не холодная и не горячая, не живая и не мертвая, сделанная не из тайны, а из пустоты. Иллюзия иллюзиониста». Возбешённый этим разоблачением, Хут издал ещё один яростный рык и потянулся вниз, пытаясь забрать лохмотья своего одеяния из рук вора. Однако Харви сделал быстрый шаг назад, чтобы, благодаря манёвру, спастись от пальцев врага. Хут в бешенстве побежал за ним, причём его подошвы визжали на камнях. Он не оставлял Харви ничего иного, как отступить ещё на один шаг. И так до тех пор, пока Харви стала некуда идти, кроме как в поток. И Вной в худ вцепился в украденные лохмотья и схватил бы и пальто, и вор одной роковой хваткой, если бы Лу не подбежала к нему сзади, размахивая своей деревяшкой словно бейсбольной битой. Она так сильно ударила по обратной стороне колена Худа, что её оружие треснуло, а столкновение отбросило её на землю. Однако удар не прошёл ударом. Равновесие Худа было нарушено, и он неистово замолотил руками, к рымыханию водоворота сотрясло камень, на котором Худ и Харви громоздились, и угрожало сбросить их обоих в водоворот. Даже теперь Худ намеревался заполучить свои лохмотья обратно и прикрыть пустоту внутри себя. «Отдай мне мое пальто, вор!» – завывал он. «Оно целиком твое!» – завопил Харви и швырнул украденные лохмотья в воду. Худ устремился за ними, и когда он это сделал, Харви бросился обратно в сторону твёрдой почвы. Он услыхал за спиной пронзительный вопль Худа и обернулся, чтобы увидеть, как король вампиров с лохмотьями зажатыми в кулаке кинулся головой вперёд в низвствующие воды. Грявастая голова мгновением позже поднялась над поверхностью, и Худ энергично поплыл к берегу, но как ни был он силён, Водоворот был сильнее. Он сносил его от камней, таща обратно к центру, где вода спиралью уходила в землю. В ужасе он начал умолять о помощи. Его жалкие уговоры были слышны только тогда, когда водоворот подносил его к берегу, где теперь стояли Харви и Лулу. «Вор!» – вопил он. «Помоги мне!» «И я дам тебе мир на веки веков!» Затем свирепая вода начала раздирать его временное тело, выбивая ему зубы, смывая его гриву из щепок и разрывая связки, на которых держались конечности превращённый в живой мусор, с хожей сабломка микробы крушения, он был унесён в белые воды в центре водоворота и пронзительно крича от бешенства, отправился туда, куда в конечном счёте должно отправиться всё зло, в никуда. берегу, Харви обнял Лулу, смеясь и всхлипывая одновременно. "Получилось", сказал он. "Что получилось?" спросил кто-то сзади. Они обернулись и увидели, что к ним бредёт Вендел, жизнерадостный, как всегда. Каждый предмет одежды, который он отыскал в развалинах, был либо слишком большим, либо слишком маленьким. "Что происходит?" хотел знать он. «Над чем вы смеетесь? Из-за чего вы плачете?» Он взглянул через плечо Харви как раз вовремя, чтобы увидеть, как последние частицы тела Худа исчезают с затихающим завыванием. «Так, что это такое?» – требовательно спросил он. Харви вытер слезы со щек и поднялся на ноги. Наконец у него была возможность ответить обычным венделовским ответом. Какая разница, сказал он.